Часть 11. Не думаю, что он когда-либо считал это ложью. Он любил тебя. Среда. Глава 78. Я сижу под ярко-синим небом на деревянной скамейке в парке Хадли-Хилл и жду. Последние опаздывающие ученики торопятся к школе. Вчера я не хотел давить на Памелу. Завершив свой рассказ, она попросила оставить её на ночь одну в доме. Там она чувствовала себя ближе всего к Томасу. Было бы жестоко не согласиться. Поздно вечером я встретился в пабе Крикетер с Сэмом и, выпив чуть больше, чем следовало, сообщил ему обо всём, что узнал. Мы пришли к выводу, что Памела не представляет угрозы. Утром я отправил Дэнни смс-ку с просьбой встретиться. Я смотрю на дорогу. Вот и Дэнни. Она идёт ко мне, и её лицо освещает улыбка. Она ещё не знает, о чём я собираюсь с ней говорить. Поверить не могу, что до сих пор так холодно, Она касается меня рукой в перчатке. Арчи хорошо поспал. Доктор доволен его состоянием. К выходным его могут выписать. А Мэтт настаивает, чтобы допросили Берти Бакстера. «Я тоже думаю, что это правильно», — отвечаю я. «Я официально в отпуске, но вчера вечером разговаривала с Барнсдейл. Сегодня она побеседует с Арчи и решит, какие у нас шансы предъявить Берти обвинения». Я киваю, но на самом деле не слушаю. Мои мысли заняты тем, что я собираюсь сообщить Дэнни. «Бен?» «Пойдём прогуляемся», — предлагаю я и засовываю руки поглубже в карманы куртки. «Конечно», — после небольшой паузы соглашается она. Я пересказываю ей всё, что вчера узнал от Памеллы. Дэнни идёт, не поднимая головы, и слушает меня молча, ни разу не прервав. Как только я заканчиваю свой рассказ, она останавливается и поворачивается ко мне лицом. Я ей не верю. Она лжёт. Она наговаривает на мою маму. Я ей этого не позволю. Она хочет доказать, что защищала меня, а с мамой произошёл несчастный случай. Это неправда. Она всё придумала. Я знаю, что это не так. Моя мама была не такая. Она разворачивается и быстро идёт через парк к дому Памелы. Я бросаюсь за ней. «Дэнни, стой!» — говорю я, догоняя её, и пытаюсь схватить её за руку. «Может, она ревновала к ней папу? Это её подтолкнуло? Она потеряла мужа и ребёнка и убила мою маму, чтобы забрать папу себе». Дэнни, послушай себя, это совсем не похоже на помылу». Мы стоим и молчим. Затем Дэнни опускает плечи и с шумом выдыхает. Я веду ее к ближайшей скамейке. Она убила мою маму? голос Дэнни дрожит. А папа знал? Я думаю, тебе стоит услышать это от нее самой. Дэнни открывает и закрывает рот, как будто ей не хватает воздуха. Я хочу, чтобы мы встретились с ней втроем, говорю я. Но сначала мне нужно тебе кое-что показать. Прощаясь вчера с Памелой, я попросил у неё фотографию. Ту, на которой она с Джеком и Дэнни сняты на озере Файле. «Я верю, что Памела действительно заботилась о тебе и о твоём папе», говорю я, доставая из куртки фото. Дэнни внимательно его изучает. Её рука начинает дрожать. «Это была мама», говорит она. «Мама, а не Памела». «Хотелось бы мне, чтобы это было так», отвечаю я. Должно быть какое-то объяснение. Наверняка это фото сделано годом позже. Я качаю головой. Файле было любимым местом у Памелы, а не у твоей мамы. Что бы тогда ни сделала Памела, она любила тебя. Я уверен, всё ещё любит. Дэнни держит в руках фотографию. Значит, всё совсем не так, как я помню? Тебе было четыре года. От этого времени у нас остаются только отрывочные воспоминания. «Но женщина, которую я помню, значит, это была Памела, а не мама? Значит, папа заменил все мои воспоминания другими, ненастоящими?» Уверен, он думал, что поступает правильно и делает, как лучше для тебя. «Даже если это означало ложь?» «Не думаю, что он когда-либо считал это ложью. Он любил тебя. Я смотрю на Дэнни» и вижу ту ранимую девочку, какую должно быть, тогда, много лет назад, видела Памела. «Ты готова выслушать Памелу?» Проходит несколько секунд. «Да», — тихим голосом отвечает она. «Мы идем Хадли-Хилл-Роуд, ждем, когда переключится светофор. Денни сжимает пальцами переносицу. За переходом она быстро устремляется вперед, минует дом Памелы и сворачивает на боковую тропинку. Я следую за ней». Она останавливается у забора в задней части своего бывшего двора. Ворота чуть приоткрыты, и она толкает их. На небольшом участке недавно всё было обновлено. К дому ведёт широкое крыльцо с открытой террасой, стоят газовые уличные обогреватели. «Здесь всё чужое», — говорит она, отступая назад. Делает несколько шагов от своего бывшего дома к дому Памеллы и замирает, держа руку на калитке. «Зайдёт она или нет?» Хочет ли она на самом деле услышать от Памеллы правду? Денни, говорю я. «Я готова», — отвечает она и толкает калитку. Двор внутри небольшой. Через ухоженный квадрат газона видит тропинка из потрескавшихся плит. У задней двери аккуратно сложено деревянное кресло. «Она сидела на нем, пока я играла на траве», — говорит Дэнни. Я смотрю на часы. Я договорился с Помылой, что мы придем к ней в 10 утра. Я поднимаюсь на крыльцо и тихо стучу в дверь.